«Влад Антонченко. ПГТ «Светлое». Блин, эти берцы все ноги стерли. Крутая, конечно, была идея идти пешком из Владивостока в твое загибающееся село. «Антон, во-первых, не село, а ПГТ. Во-вторых, кто ж знал, что нам так повезет не встретить ни одной машины на своем пути? Обычно они здесь часто ездят». «Антоха, ты же сам напросился в последний момент». «Теперь мужественно терпи все невзгоды, с которыми сталкивается любой уважающий себе браконьер. Тем более, как я понял, терпеть осталось не так уж и много. Ванек, так ведь?» С надеждой спросил у меня Леха. «Да, километров 10 осталось от силы. Еще из-за твоего кореша пришлось на сутки дольше в лесу без еды кантоваться. Зачем ты его вообще позвал?» Не унимаясь, вопрошал Антон. «Слушай, Антон!» – повышая голос, сказал я. «Ты сам должен понимать, что мы идем туда не просто на пляже загорать. Мы идем туда зарабатывать деньги, большие деньги. С Денисом я знаком еще с университета. Надежнее человека нам просто не найти. Он мастер своего дела». «Какого хуя он тогда не пришел?» – взорвался Антон. «Не знаю», – опустив глаза, сказал я. «Может, он подумал, что надо сразу светло идти. По крайней мере, я на это надеюсь». Ты, конечно, не обижайся, но если он будет ждать нас там, как ни в чем не бывало, то я обещаю, что первым делом втащу ему. А если он еще и съел всю еду в доме, то вообще пущу его на корм рыбам. Да хорош ныть, под ноги смотри лучше. Прервав нашу дискуссию, сказал Леха. Мы медленно ползли по непроходимой приморской тайге. Шел 15-й день нашего похода. Сидя в уютной квартире во Владивостоке, нам казалось, что совершить этот переход – дело плевое. Но с каждым днем, с каждой новой сотней пройденных километров мы понимали, что ввязались в очень идиотскую авантюру. Наши ограниченные запасы еды таяли на глазах, последние километров пятьдесят мы не ели от слова «совсем». Единственным, что хоть как-то могло поправить наше удручающее положение, являлся Денис который всегда предусмотрительно запасался едой. Но болезненное ожидание не принесло никаких плодов. Напротив, последние оставшиеся запасы еды испарились недавнем должного насыщения. «Нет, не подумайте, мы не просто кучка туповатых туристов, которые в свободное от работы в офисе время ходили по лесу и собирали одуванчики. Нет, мы были нечто большим, чем просто офисные крысы. Мы были браконьерами». Вероятно, многие могут меня судить за это, но позвольте, деньги ведь не пахнут. Поэтому нестерпимые голод и стертые в мясо ноги, не являлись такой уж великой проблемой для нас. Порой стоит смириться с некоторыми неудобствами ради огромного куша. Тем более в том глубоком провинциальном, даже по меркам Приморского края месте, многие кормились. Да что там кормились, жили браконьерством. Но все хорошее рано или поздно кончается. Местные власти потихоньку начали понимать, что с нами надо бороться. Многие мои коллеги по опасному бизнесу заехали в этом году на зону. Дело даже дошло до того, что нашего подкормленного участкового сняли с должности, поставив на его место какого-то приезжего. В сущности, именно поэтому мы втроем сейчас пробирались сквозь колючие кустарники. В этом году ехать на машине мы не рискнули. «Конспирация наша все». Перед самым началом похода сказал Лёха, самый умный из нашей троицы. Но что-то мне подсказывало, что наша вылазка носила разовый характер. Антон, например, уж точно предпочтет посидеть пару лет в тюрьме, нежели чем еще раз пойти с нами в лес. И вот, когда до пункта назначения остались считанные сотни метров, я решил организовать небольшой перекур. «Пацаны, тема такая». «Помимо нас в доме будет мой дядька, достаточно уважаемый человек в здешних краях, поэтому, Антоха, просьба прежде всего к тебе». «Какая же...» – недовольно буркнул Антон. «Когда мы вечером напьемся, можешь, пожалуйста, не начинать рассказывать нам о своих акциях, облигациях и всякой подобной лабуде. В очередной раз слушать о том, что акции твоего любимого банка упали в два раза за последний год, конечно, очень интересно, но, боюсь, мой дядька просто не поймет этого». Ответом мне был лишь тяжелый недовольный вздох Антона. Ванюка, а что он вообще там делает? Может, надо было его попросить уехать на время нашей работы?» – озадаченно спросил Леха. «Как я уже упомянул, в здешних краях он достаточно авторитетный человек. Поэтому если вдруг мы все же попадемся новому участковому, то никто, кроме моего дядьки, не сможет разрулить ситуацию». Плюс ко всему местные в этот раз будут не так сильно возникать по поводу нашего приезда на их хлебные места. Немного потупив и отдышавшись, мы сделали финальный рывок. Последняя сопка на пути окончательно выбила нас из сил. Ах, «Все, перекур!» «Падай на свой рюкзак», — сказал Леха. «Только ведь курили!» — ответил Антон. «Ребята, что происходит?» Недоуменно оглядываясь, спросил я. «В каком смысле?» «Хором!» — сказали пацаны. Тишина, не присущая этому месту, ударила в наши ушные перепонки с невероятной силой. Стоя у подножья сопки, мы и не заметили этого. Но теперь стало очевидно, что произошло что-то странное. Не слышно было звуков моторных лодок, на которых обычно рассекали местные жители в жаркий июньский день. Не слышно было даже лая собак, которые, рвя глотки, доказывали хозяину свою преданность». Гробовая тишина окутала нас со всех сторон. Если бы кто-то спросил меня сейчас, где я нахожусь, вряд ли бы у меня нашлось, что ответить. «И лодок нет», — прервав затянувшуюся тишину, сказал Лёха. «Может, новоучастковый всех преступников поймал? Вот поэтому деревни пустуют?» Попытался сострить Антон, но, увидев наши напряженные лица, сразу же замолчал. Пойдемте, надо понять, что произошло». Ванек, что что-то мне все это не нравится», — дрожащим голосом сказал Антон. «А у нас выбора другого нет». «Ну или ты можешь остаться здесь сидеть без еды», — сказал я. Усталость и голод как рукой сняло. Медленно подкрадываясь к деревне, мы пытались прислушиваться. Только шелест листвы немного разбавлял монотонную тишину. Не слышно было даже пение птиц. Выйдя на центральную улицу, мы подошли к дому моего дяди. Как бы нам ни хотелось, но ничего, что могло указывать на присутствие людей, нам обнаружить не удалось. Ни машин, ни собак, даже мусор с улиц пропал. Мертвые декорации мусфильма и то выглядели живее этого пейзажа. Вдоволь попарившись в баньке и съев несколько килограммов шашлыка, мы вальяжно расселись на пляжных стульях. Целый день мы пытались разыскать хоть кого-то в этом забытом богом месте, но все наши поиски закончились полным провалом. Взяв дядькину сайгу для безопасности, мы начали прочувствовать все дома в округе. Лишь знатно утомившись под вечер, мы бросили это дело, сделав очень важный вывод. Все жители деревни куда-то исчезли. Это обстоятельство, сильно испугавшее нас поначалу, впоследствии открыло перед нами море возможностей. А что? Людей нет. Следовательно, можно громко слушать музыку всю ночь. Плюс ко всему не надо стрематься того, что какой-нибудь дед решит пожаловаться на тебя участковому за незаконный вылов трепанга. Что это, если не мечта браконьера? Конечно, оставаться одним в деревне все равно было палевно. Но после нескольких заходов в баньку все эти мысли улетучились, как улетучивается пар с раскаленных камней. «А потом привезем сюда девчонок», — резюмировал Лёха. «Да нахер они тут нужны, только от работы отвлекать будут. Лучше всего базу обустроить в нормальном доме, а там видно будет». «А что тебе в этом доме не нравится?» — спросил я Антона. «Да халупа гнилая, одним словом, только баня нормальная. Возле моря стоит махина, вот это дом». «Всем домам да, дом!» «Да пошел ты!» — улыбнувшись, сказал я. Наш содержательный диалог прервал резкий удар по калитке. Привыкшие за весь день к тишине, мы замерли от громкого удара, не в силах пошевелиться. Оцепенение спало лишь, когда звук повторился еще раз и еще раз. «Сейчас открою!» — отрывисто бросил я, вставая со своего стула. Но когда я вплотную подошел к калитке... Удары прекратились, послышались лишь удаляющиеся шаги. Резко отворив дверь, я без задней мысли вышел за пределы участка. Чья-то темная фигура быстрым шагом удалялась от меня. Попытки позвать незнакомца не увенчались успехом. Его черный силуэт стремительно скрылся за поворотом. Я не сразу заметил записку, которая лежала прямо под моими ногами. На скомканном листе А4 было написано всего два слова. «Уходи сейчас!» «Что за прикол?» Буркнул я себе под нос, закрывая калитку на засов. Увидев записку, парни впали в некоторое смятение, но через несколько минут, когда эффект от послания незнакомца прошел, мои друзья начали высказывать свои предложения. «Да поймаем эту малолетку и накажем за то, что фигню пишет всякую. Делов-то!» – предлагал злой Антон. «Херовая идея! Где то его ночью ловить собрался?» «Лучше сейчас лечь спать, а утром на поиски отправиться. Тем более сил кого-то наказывать после похода у нас осталось крайне мало. Поэтому предлагаю сворачиваться и спать, а завтра за поиски», – сказал Лёха. Еще немного поспорив, мы все таки сошлись на том, что нам необходимо в срочном порядке идти спать, а утром незамедлительно приняться за поиски шутника». Плотно закрыв все окна и двери, мы легли спать». В эту ночь Сайга стояла рядом с моей кроватью, но я был уверен в том, что даже если на нас нападет племя орущих аборигенов, им вряд ли удастся разбудить меня. В принципе, как и моих друзей. «Ванёк, да просни же ты, Ванёк, Ваня», склонившись надо мной, шептал Антон. Что случилось? В том-то и дело, что не знаю». Испуганные глаза Антона метались из стороны в сторону с невероятной скоростью. А где Леха? Вот и я хотел бы узнать. Где-то час назад он говорил, что пойдет посыт. С тех пор он не появлялся. Слушай, Ваня, что-то очень волнуюсь за него. Хер с ним с этим вчерашним гостем, малолетка не более. Я вот думаю, как бы Леха в этом тумане в какой-нибудь люк не провалился или колодец. А может, он вообще в толчке деревенскому тонул? Не знаю. Но что-то мне тревожно за нашего непутевого товарища. «Да чтоб тебе!» – недовольно буркнул я, вставая с кровати. «Короче, давай так. Сначала ищем его на участке, потом уже будем по деревне ходить орать, согласен?» Я не успел ничего ответить. Резкий удар по калитке вновь нарушил привычную тишину. «Порешаю!» – Антон резко подхватил сайгу, стоящую из головы моей кровати, и кинулся наружу. Решив не оставлять все на волю случая, я устремился за Антоном. Каково же было наше удивление, когда, выбежав на улицу, мы увидели, как Леха смотрит на нас из-за забора. Глупое выражение застыло на его лице. Молочная пелена тумана скрывала от нас детали происходящего, но каким-то шестым чувством я ощущал, что он смотрит сквозь нас. «Че, дебил? Зачем так пугать?» Опуская ствол саги, спросил Антон. Чудовищно сила удар по калитке был ему ответом. Выражение лица нашего товарища нисколько не изменилось. Его ухмыляющаяся гримаса посеяла во мне первые зерна ужаса. «Ну все, Леха, сейчас открою!» Уверенным шагом Антоха пошел к злосчастной калитке. Идя к своей цели, мой друг направил свой взгляд под ноги. Я же напротив все сильнее всматривался в лицо Лехи. Лишь подойдя вплотную к забору, я понял, что, так настойчиво, пытался скрыть от нас непроглядный туман. Волна ужаса захлестнула меня еще до того, как Антон успел отворить калитку. Голова Лехи была насажена на острую палку, которую кто-то заботливо вкопал поглубже в землю. Лоскуты кожи небрежно торчали из его шеи. Кровь тонкой струйкой стекала на землю. На середину палки была прикреплена вчерашняя записка, которую оставил нам неведомый гость. Казалось, что мы целую вечность стояли как вкопанные, рассматривая эту мерзкую картину. Лишь когда послышались быстрые отдаляющиеся шаги, Антон вышел из ступора. Снимая с плеча Сайгон, бросился на улицу Было видно, что еще секунда И он выстрелит в направлении этого больного маньяка Но в этот момент что-то звонко дернулось И Антон упал как подкошенный Истошно крича, он схватился за ногу В этот момент и я вышел из тупора Подбежав к корчившемуся от боли другу Я выхватил у него сайгу из бедра произвел несколько выстрелов Стремительно отдаляющуюся от нас темную фигуру Но, видимо, было уже поздно Незнакомец скрылся за поворотом Антон в это время продолжал от боли кататься по земле Только сейчас я заметил, что его левую ногу зажал ржавый советский капкан. Снять его мы смогли лишь только после того, как я с трудом занес раненое тело домой. «Да кто это? Что за тварь? За что он так с Лёхой?» Кричал Антон на все ПГТ, по пока после очередной реплики он не потерял сознание от болевого шока. Целый день я дежурил возле кровати товарища. Плотно закрыв дверь и перезарядив сайгу, я начал изо всех сил вглядываться в бесцветный туман. Даже спустя несколько часов мое тело продолжало трясти, мысли беспорядочно метались у меня в голове. «Что здесь, сука, произошло? Что за маньяк устроил за нами охоту? Почему по пути сюда мы не встретили ни одной машины? Откуда здесь взялся этот липкий, неприятный туман?» Всем этим вопросам было суждено остаться без ответа. Антон пришел в сознание лишь под вечер, хотя вечер наступил лишь по часам. За окном все так же клубился ничуть не изменившийся, густо-молочный туман. «Ты как?» «Да как?» «И это нормально. Ты разузнал, что здесь происходит?» «Что это за безумец? И, кстати, где он сейчас?» «Нет». За весь день ни звука Связи тоже нет, короче, нам надо будет завтра выбираться отсюда Не знаю как, но надо Оружие у нас есть, плюс нас больше Выберемся, расскажем все полиции А там будь что будет Антон не успел ответить С улицы раздался чей-то до боли знакомый голос Пацаны! Эй, вы где? Есть тут вообще кто? Это я! Сомнений не было Голос принадлежал моему университетскому другу Денису. «Но какого хера?» «Что делать будем?» – спросил Антон. «Не знаю, но, походу, Денис все же заплутал в лесу и только сейчас вышел к нам. Есть, конечно, жуткое подозрение, что это именно он устроил всю мясорубку, но это вряд ли. Если бы он хотел нас убить, то убил бы в лесу». Короче, нам надо его спасать, иначе я себя не прощу за то, что просто бросил его на растерзание маньяку Тебе я оставляю заряженную сайгу Сам возьму свою перцовку и нож Гаси любого, кто сунется Не дожидаясь ответа Антона, я пули вылетел из дома, не забыв прихватить перцовку и нож Я бежал на голос Дениса, сломя голову «Есть тут кто? Это я!» Повторял мой товарищ из раза в раз Липкий туман не давал мне увидеть своего друга. Лишь когда мой организм окончательно выдохся, я из последних сил закричал, за Дениса. Мучительно долгое мгновение тишины прервалось. Хриплый, но при этом грубый утробный бас прозвучал на всю округу. «Есть тут кто?» «Это я!» Издевательски мерзко зазвучавшая фраза окончательно выбила из меня остатки рассудка. Но ведь еще секунду назад этот голос принадлежал Денису. Раздавшиеся хлопки выстрелов со стороны дома моего дядьки расставили все на свои места. Оно хотело, чтобы мы разделились, подумал я. Я бросился бежать в обратном направлении. Лучик надежды в моей груди окончательно погас, когда я влетел в дом. Разбросанные гильзы и кровавое пятно на кровати. Вот единственное, что мне удалось застать в жилище своего дядьки. По щекам непроизвольно покатили слезы. Не в силах больше это терпеть, я на ватных ногах вышел из дома и побрел в сторону пляжа. Собственная судьба меня теперь не сильно заботила. Было очевидно, что произойдет дальше. Единственное, за что было реально обидно, так это за тупость, безрассветную тупость и легкомысленность, с которыми мы жили последний день. Даже после прямого предупреждения мы решили забить на все и остаться дальше творить беспредел. Но не вышло. Я сидел на холодных пляжных камнях. Со всех сторон меня окружал непроницаемый туман. Чувство безысходности полностью завладело мной. Закрыв глаза, я глубоко вдохнул мерзко-приторный воздух. В этот момент прямо за моей спиной раздалось несколько тяжелых шагов. И «Я готов», — пронеслась мысль у меня в голове. Несмотря на мои попытки успокоиться и достойно принять смерть, дрожь в моем теле продолжала нарастать. Тварь стояла прямо за моей спиной. Я это чувствовал. Я это знал. Зловонный запах его дыхания заполонил все пространство вокруг. Мои глаза были по-прежнему закрыты. Медленно наклонившись к моему уху, своим мерзким хриплым голосом тварь произнесла лишь... Одну фразу. Это я.